Глава вторая. Клуб Белая ворона располагался на самой окраине нашей огромной столицы, и собирались там далеко не сливки общества. Хотя стоит отдать должное хозяину, это место выглядело достойно. Негромкая приятная музыка, довольно уютная атмосфера, лёгкий полумрак, никаких ярких огней. А вот контингент тут собирался поистине разношёрстный. Я в этом заведении до сегодняшнего вечера не была ни разу. Да и не пошла бы сюда, если бы не безвыходная ситуация. Таким как я, нечего делать в подобных заведениях. Судя по лицу Кары, она была со мной полностью согласна, и только наша Светоша смотрела по сторонам чуть ли не с детским восторгом. Людей тут собралось не так уж много, что, в общем-то, не удивительно для середины недели. На квадратном танцполе выплясывали две пьяные девицы. Неподалёку от фигурной стойки за столом играли в карты четверо прилично одетых мужчин. За их спинами стояли многочисленные наблюдатели, чьи лица скрывали полумаски, а кто-то даже не думал прикрывать внешность. В другой части зала что-то праздновала шумная компания. Несколько столиков у стены тоже были заняты, но они тонули в тени, и по тему рассмотреть тех, кто там сидел, не представлялось возможным. Наша троица сначала застыла у входа, но потом Кара решительно шагнула вперёд, и мы с Линой двинулись за ней. Доброго вечера, Эйсы. Перед нами появилась высокая худая девушка с чёрными волосами, стянутыми в тугой пучок на затылке. Желаете поужинать? Она кинула Карло быстрым взглядом, потом посмотрела на меня, задержала взгляд на моих распущенных длинных волосах. и на её лице на долю секунды промелькнула усмешка. Ну да, зелёные, и что такого? Хотя, признаться честно, я уже сотню раз пожалела о своём порыве. Хотела выразить протест решению отца, заявилась в салон и попросила выкрасить мою шевелюру в цвет весенней листвы, да таким способом, чтобы минимум пару месяцев нельзя было перекрасить. Надеялась, что мой респектабельный женишок не захочет позориться с таким чучелом. Овы, ему, казалось, совершенно всё равно, как я выгляжу. Думаю, будь я даже страшный, горбатый с бородавками на лице, он бы всё равно с широкой улыбкой повёл меня к алтарю. У нас сегодня вечер инструментальной музыки, сообщила брюнетка-администратор. Скоро начнётся выступление. Предпочтите столик поближе к сцене или подальше от чужих глаз? Подальше, ответила я и, решив прощупать почву, сказала: Мне рекомендовали ваше заведение как место, где иногда можно встретить людей для особых поручений. Она снова бросила взгляд на мои волосы и кивнула, видимо, решила, что я хочу отомстить той несчастной, посмевшей меня обезобразить. Вы в этом случае мстить бы мне пришлось самой себе. Идёмте за мной, я всё организую. И непонятно, что именно она имела в виду в последней фразе. Но выбора у нас всё равно не было. Потому мы просто пошли следом. И лишь когда, оставив меню, девушка удалилась, я рискнула снова осмотреть зал. Удивительное место, проговорила Лена, оглядывая его сияющими глазами. Здесь будто сам воздух пропитан загадочностью и чем-то запретным, неправильным, незаконным. Странный у тебя всё-таки дар, хмуро бросила Кара. Непонятный. Мама называет его обострённой интуицией, а наставница в пансионе говорит, что при правильном обучении его можно развить до провидческого, призналась Светоша. Обычно она не любила говорить о собственной непонятной магии, но сегодня явно особенный день и место особенное. "И что же сейчас твердит твоя интуиция?" со скепсисом спросила Карла. "Ни у неё, ни у меня особой направленности дара не было". «Рыжая вообще обладала крайне посредственным уровнем магии, зато у меня все показатели намного превышали средние, и я даже собиралась в следующем году поступить в академию, но папа со своим решением выдать меня замуж все испортил». «Мы не зря сюда пришли», — через пару минут молчания ответила блондинка. «Нам тут помогут». «Хотелось бы в это верить», — вздохнула я и снова уткнулась в меню. Аппетита не было, потому заказала себе только кофе, наверное, уже десятую чашку за день. А вот девочки выбрали салат и запечённую рыбу. Постепенно заведение наполнялось людьми. Многие на самом деле пришли посмотреть выступление музыкантов. Они занимали столики у сцены, которую пока закрывал плотный синий занавес. Улыбались, шутили и вообще собирались приятно провести время. И ничто не намекало, что кто-то явился сюда искать своеобразных услуг. Может, Карло что-то перепутала? Вскоре начался концерт. К моему удивлению, выступал довольно известный ансамбль. Играли музыканты на стройных инструментах, и мелодии у них выходили очень живыми. Казалось, симфория ли струны моей души, и даже напряжение, ставшее моим постоянным спутником с самого момента помолвки, начало понемногу отпускать. Почему же прекрасные дамы скучают? вырвал меня из раздумий приятный мужской голос. К нашему столику подошёл щеголеватого вида темно-волосый мужчина в модном светло-голубом костюме, белоснежной рубашке и с белой розой в петлице. Часть его лица закрывала полупрозрачная маска с узорами, на фоне которой глаза казались совершенно чёрными. Хотя не удивлюсь, если это свойство какого-то артефакта. О, вы ошибаетесь. Нам безумно весело, надменно проговорила Карла. И в вашем обществе мы точно не нуждаемся. Уверенный, он иронично улыбнулся, потом взял у соседнего опустошившего столика стул, поставил между мной и Линой и щелчком пальцев подозвал официанта. Игристая девушка: Простите, вы, видимо, не поняли. раздражённо бросила кара. «О нет, лисичка, это вы не поняли», — сказал обворожительно ей, улыбнувшись. «Меня желала видеть вот эта зелёная карамелька, и дело у неё явно непростое». Я едва не поперхнулась кофе, удивлённо посмотрела на незваного гостя в маске, поймала его взгляд и мигом подобралась. «Неужели это и есть мой спаситель? И что теперь делать, говорить всё как есть?» Мне нужен очень сильный маг, ответила, собравшись с мыслями. Глаза незнакомца стали серьёзными, и я поняла, что он челноверно. Точнее, с высоким уровнем дара. Чем выше тем лучше. Не женатый, молодой. Я замолчала. Он тоже говорить не спешил, продолжая сверлить меня взглядом. Дальнейшие слова произнесла исключительно из-за нервного состояния. Не подумайте, делаю совершенно законное. В нём нет ничего преступного. Но мой отец может обеспечить этому человеку огромные проблемы, поэтому лучше бы ему потом спрятаться на время, пока всё не уляжется. Мужчина приподнял тёмную бровь, снова окинул меня изучающим взглядом и подпёр голову рукой. Излагай суть, красавица, и, возможно, я помогу тебе. Правда, не бесплатно, но не думаю, что деньги для тебя проблема. «Говорить было стыдно, но я все же выложила ему свою проблему. Сказала, что меня хотят насильно отдать замуж. И чтобы этого избежать, мне необходим брак на год с последующим разводом. Точнее, нужно просто заключить магический союз, чтобы повторно выдать меня не могли». Этой информации незнакомцу оказалось достаточно. Несколько минут он расслабленно смотрел выступление на сцене, словно и не было никакого разговора. Дождался, пока нам принесут вино, И только потом ушёл, пожелав очаровательной леди приятного вечера. "Жди, карамелька", шепнул он перед уходом и отойдя, словно растворился в полумраке зала.